Глава шестая. На звонок дверь долго не открывали, как будто хозяева никого не ждали. Но когда открыли, то стало ясно, что все-таки ждали, и Надежда Герасимовна и Илья Петрович были при полном параде. На моей будущей свекрови было черное вечернее платье с глухим вортом, которое отлично смотрелось бы на концерте или в театре. Илья Петрович был в старомодном костюме с широкими лацканами, светлой рубашки и пригалстуки. Они оба были худые, поджарые и выглядели моложе своих лет. Телосложением Влад пошел в отца, такой же высокий и худощавый, а лицом был похож на мать. От нее в наследство он получил выразительные серые глаза и прямой с небольшой горбинкой совершенно не крестьянский нос. Я стояла, озираясь по сторонам, и не могла понять, в какой комнате накрыт стол. Все-таки первая встреча. Но угощения нигде не наблюдалось. Да и в воздухе не витали ароматы приготовленных блюд. Кажется, кормить не будут. Я совсем не расстроилась, правда. Возможно, Надежда Герасимовна плохо себя чувствовала, не было силы и желания готовить, и я ее отлично понимаю. Чтобы стоять у плиты, нужно иметь лошадиное здоровье и прорву свободного времени. В конце концов, нам, русским людям, пора заканчивать с этим обжорством. По маломальскому поводу накрываем столы с закусками, салатами, горячими блюдами и обязательно выпивкой. В то время как цивилизованные европейцы собираются для того, чтобы пообщаться, узнать друг друга получше, а не набить брюха. надо брать с них пример. Вот сегодня и начнем. Я преподнесла будущей свекрови букет из роз и хризантем. Она приняла его с кислым лицом. Коробку шоколадных конфет «Моцарт» постигла та же участь. Возможно, пенсионерка просто никогда не ела шоколад этой дорогущей марки, поэтому я пояснила. Это очень вкусные конфеты. Их делают в Австрии, на родине Моцарта. «Да-да», – рассеянно отозвалась Надежда Герасимовна. «Давайте пить чай!» Чай пили в большой комнате, которую хозяева торжественно называли «зал». На низком журнальном столике лежала моя коробка конфет «Моцарт» и стоял чайный сервиз с рисунком «Мадонна». В советское время он был большим дефицитом. Мы с Владом сели на диван и провалились в слишком мягкие подушки. Родители Влада заняли кресло по бокам. Сразу стало понятно, кто тут глава семьи. Илья Петрович, устроившись в кресле, как-то сразу замкнулся в себе и выпал из разговора. Надежда Герасимовна взяла нить беседы в свои руки. «Люся, сколько тебе лет?» Без обиняков спросила она. «Тридцать семь», — ответила я. Пенсионерка горестно вздохнула. «А дети есть?» «Мам, ты же знаешь, что нет» встрял Влад. Надежда Герасимовна даже не взглянула в его сторону. «А почему нет? Проблемы со здоровьем», — коротко ответила я. «Никогда бы не подумала, что у меня могут быть проблемы по женской части. Вид у меня цветущий, кровь с молоком. Но однажды у меня случилась задержка. Тест показал две полоски, Я уже чуть ли не имя ребенку выбирала, радостно бросилась к врачу, а та меня огорошила. Беременности нет, но зато есть гинекологическое заболевание, которое и дает ложноположительный тест на беременность. Болезнь я лечу до сих пор, с переменным успехом. Докладывать об этом будущей свекрови я, конечно, не собиралась. «Да...» – трагически протянула Надежда Герасимовна. Говорят, медицина сейчас творит чудеса. Но самостоятельно забеременеть в твоем возрасте, я думаю, уже не получится. Или ребенок больной будет. Мама, — одернул ее Влад. А что такого? Люся скоро войдет в нашу семью. Зачем же держать камень за пазухой? Разве не лучше говорить прямо? Лучше, — согласилась я. Несколько дней назад фраза «жизнь коротка» была для меня лишь расхожим выражением. Но с тех пор, как мы с Юлькой Лукониной обнаружили тело ее брата, я поняла, что так оно и есть. Жизнь действительно коротка и может оборваться в любую секунду. Глупо тратить ее на обманы притворства. Надо жить открыто и делать то, что хочешь. В рамках Уголовного и Гражданского кодексов, разумеется. «Зачем создавать семью, если не будет совместных детей? Какой в ней смысл?» – недоумевала Надежда Герасимовна. «Самое поразительное, что пенсионерка не преследовала цель как-то меня обидеть или унизить. Она простодушно делилась своими горестями и надеялась, что я ей посочувствую». «Мам, попробуй конфетку», – попытался отвлечь ее от скользкой темы Влад. Свекровушка одним махом проглотила шоколад и вернулась к своим баранам. «Ох, а я так надеялась, что сын женится на молодой девушке, у него родятся дети, а у меня будут внуки. Так хочется с внуками понянчиться». «У вас четверо внуков», — напомнила я. «А толку?» — махнула рукой Надежда Герасимовна. Старшая Стелла родилась, когда мне было чуть за сорок. Я тогда еще молодая была, да и работала полный день, да внучки ли было. Ее воспитывала прабабушка с материнской стороны. Сейчас Стелла уже студентка, у нее своя жизнь. Она только тянет из отца деньги. А из кого ей тянуть? Из чужих мужиков? Пенсионерка изумленно на меня воззрилась. Кажется, откровенно высказывать свои мысли здесь разрешалось только ей. «У Влада ведь есть еще сыновья, Саша и Паша», — заметила я. «Им восемь лет, и это какой-то кошмар, они дети!» — воскликнула Надежда Герасимовна. «Арут, носятся, как угорелые, играют в войнушку. У меня от них дико раскалывается голова и давление скачет». «В войнушку?» — удивилась я. «Сейчас это редкость. Дети все больше сидят, уткнувшись в гаджеты. Их от компьютерных игр не оттащишь». «Вот-вот, сидели бы тихонечко с планшетом, не мешали мне смотреть сериал?» Бесхитростно подхватила пенсионерка. «А ваша внучка Катя? Она ведь должна быть вам ближе?» «Почему это ближе?» — вскинулся Влад. «Ну, она же от дочки. Такие внуки всегда чуточку ближе». Искра совсем избаловала свою Катьку. С рождения ей в попу дуло. Вот и результат». Надежда Герасимовна не договорила, но было ясно, что Катя тоже не угодила бабушке. Неправильная какая-то внучка получилась. «А ведь Влад еще может стать отцом!» — горестно вздохнула будущая свекровь. «А он хочет? Вы его спросили?» — возразила я. И все-таки пенсионерка нашла во мне что-то положительное. «Хорошо, что своих детей у тебя нет», — сказала она. «Владу не придется кормить чужие рты». «Он и так кучу отпрысков содержит!» «Родных ли? Вот вопрос!» Поджав губы, она многозначительно посмотрела на сына. «Мама, ты отлично знаешь, что Сашка и Пашка – мои родные сыновья. Ты же сама тайком сделала тест ДНК, не помнишь?» «Чего же они тогда от родной бабушки шарахаются, словно волчата?» «Может быть, не стоило портить отношения с их матерью, называть Монику потоскухой. «Тогда и внуки бы тянулись», — меланхолично заметил Влад. «Ну, понятно. Как бабушка Надежда Герасимовна потерпела полнейшее фиаско и теперь хотела, чтобы правильная невестка родила ей правильных внуков. Я, конечно, в этот бизнес-план никак не вписывалась». Влад улучил момент, когда мать отвлеклась на чай и прошептал мне одними губами «Я иду звонить». Я отрицательно покачала головой, и я еще не потеряла надежды найти общий язык с будущими родственниками, только пока не могла сообразить, какие же у нас могут быть точки соприкосновения. И тут меня осенило. Рискую, конечно, но другого выхода нет. «Кстати, не знаю, говорил ли вам Влад, что я пишу книги», — громко заявила я, обращаясь ко всем присутствующим. Мои слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Надежда Герасимовна картинно схватилась за сердце, только перепутала стороны и держалась за правую грудь, а Илья Петрович, до этого мирно дремавший в своем кресле, вытаращил глаза. «Пишите книги? А давно пишете? Их печатают?» Забросал он меня вопросами. Будущий свекр так разволновался, что стал называть меня на вы. Вот оно, долгожданное внимание к моей персоне. Наконец-то родители Влада оценят меня по достоинству. Я же говорила, что я идеальная невестка. «Пишу совсем недавно», — охотно объяснила я. «Знаете, месяц назад написала книгу, принесла в издательство, ее сразу же поставили в план, обещали, что скоро выйдет. Уже и обложка готова. Тираж, конечно, пока небольшой, но это только начало. Планирую выпускать по пять книг в год. У меня столько идей!» Илья Петрович взирал на меня, как на чудо, и только повторял. «Месяц назад поставили в план пять книг в год». «Издать книгу сегодня совсем нетрудно. Востребованы самые разные жанры. И если ты интересно пишешь, то я не договорила». Илья Петрович меня перебил. «Нетрудно!» – вскочил он и в экзальтации заходил по комнате. «Да я сорок лет не могу ничего издать! Ничего! Сорок лет!» Я написал семь книг, и ни одна не издана». Тут до меня дошло, на какой тонкий лед я вступила. Влад насмешливо смотрел на меня, его взгляд красноречиво говорил. А ведь я предупреждал. «Илья Петрович, не волнуйтесь вы так», — сказал я. «Давайте я посмотрю рукопись. Знаете, я ведь хороший редактор. Возможно, тексту требуется небольшая редакторская правка». Иногда нужно просто навести лоск, чтобы читатели оценили. Илья Петрович перестал нарезать круги по комнате. «Вы серьезно? Навести лоск? Надя, где моя последняя рукопись?» Надежда Герасимовна поднялась с кресла и, неодобрительно глядя на меня, сказала, «Сейчас принесу». Она вышла из комнаты и вскоре вернулась с пухлой картонной папкой на завязках. Внутри обнаружились пожелтевшие листы бумаги, исписанные от руки. «В издательствах не любят рукописные тексты. Надо набрать на компьютере и распечатать», заметила я. «Достоевский ничего на компьютере не набирал и прекрасно издавали», взвился Илья Петрович. Я вздохнула. Очень плохой признак. Даже два очень плохих признака. Первый — когда начинающий автор сравнивает себя с Достоевским, и второй, когда начинающий автор воспринимает дельный совет в штыки. Беглое чтение текста только укрепило мои подозрения. Увы, случай был тяжелый. Илья Петрович – графоман чистой воды, и никаким лоском тут не отделаешься. Он думал о том, что жизнь помотала его туда-сюда, покуролесила, выпила из него всю молодость и оставила умирать в этом озлобленном крае. С выражением прочитала я первый попавшийся абзац. Я надеялась, что, услышав свое произведение со стороны, Илья Петрович осознает, насколько оно слабое. Однако результат оказался противоположным. Пенсионер заулыбался и чуть не пустил слезу от умиления. «Это роман о русском эмигранте первой волны», — пояснил он. «Биографическая повесть». «Я, правда, хороший редактор, но тут была бессильна». Впрочем, есть выход. «Знаете, Илья Петрович, не нужны вам никакие издательства», — бодро заявила я. «Ну их к черту! Они ведь забирают себе львиную долю дохода, авторам отдают жалкие крохи. Вы сами издадите свои книги». «У нас нет денег!» — поспешно вставила Надежда Герасимовна. — Ноль вложений, вообще ноль расходов. — Как это? — не понял Илья Петрович. — А бумага, типография, художник? — Без бумаги, типографии и художника. Вы издадите свои произведения в электронном виде. Бурных оваций почему-то не последовало. — Бумажные книги отживают свой век, — втолковывала я. — Людям удобнее скачивать электронную книгу и читать ее с планшета. Ваши книги будут скачивать в любом уголке мира, даже там, где нет книжных магазинов, понимаете? Те же самые потомки русских эмигрантов первой волны где-нибудь в Америке, штате Вайоминг, купят на сайте электронную книгу и прочитают. Разве это не здорово? Илья Петрович, я вам покажу, на каких сайтах можно разместить свои книги». «Я хочу настоящую бумажную книгу», – в отчаянии вскричал Илья Петрович. «Это мечта всей моей жизни». Как ни странно, я его отлично понимала. Для меня тоже электронная книга не совсем настоящая. Не люблю читать с экрана. Хочу держать в руках увесистый томик, переворачивать страницы, ощущать запах типографской краски. Тогда надо менять содержание. Книги не хватает саспенса. Саспенс бы добавить. «Чего?» — подозрительно нахмурилась будущая свекровь. Это из английского языка означает «тревожное ожидание», «напряжение». Вот, например, когда вы смотрите фильм, за кадром играет тревожная музыка, и вы понимаете, что сейчас что-то случится, и не отрываетесь от экрана. Это и есть саспенс. «А как его добавить?» — заинтересовался автор. «Сейчас, дайте сообразить». Я вскочила с дивана и в возбуждении заходила по комнате. «Что, если попробовать так?» Вчера наш звездолет приземлился на этой планете. При посадке погибли все члены экипажа, кроме меня и капитана. А сейчас какая-то неизвестная межгалактическая тварь доедала капитана Ричардсона. Из своего укрытия я слышал, как хрустел его череп в ее жуткой пасти. Я был без оружия и ничем не мог ему помочь. Себе я тоже, скорее всего, уже не помогу. Я мог только думать о том, что жизнь вымотала меня туда-сюда, покуролесила, выпила из меня всю молодость и оставила у «Умирать в этом озлобленном крае». Я обвела присутствующих торжествующим взглядом. «Каков саспенс? А? Чувствуете разницу? Слова главного героя теперь наполнились необычайной остротой и драматизмом. Влад, ты это почувствовал?» «Да, я определенно почувствовал драматизм», — сказал Влад изо всех сил, стараясь не рассмеяться. «А вы, Илья Петрович, почувствовали?» «Ну, знаете...» Только и смог вымолвить Илья Петрович в изнеможении, плюхаясь в кресло. «И таких людей издают? У меня нет слов!» Кажется, он решил, что я над ним издеваюсь, а я ведь искренне хотела помочь. Пришло время сваливать. Все, что могла, я сделала. Героя запомнят надолго. «Только что вспомнила. Мне срочно надо ехать», — сказала я, хватая сумку. «Что-то случилось?» спросила Надежда Герасимовна. «У меня роды». Она уставилась на мой живот. «У тебя?» уточнила свекровь. «У меня подруга рожает. Я присутствовала при зачатии, так что, сами понимаете». «Присутствовала при зачатии?» вытащила глаза Надежда Герасимовна. «Ну, не физически, а ментально». Тоже прозвучало как-то подозрительно. Поняв, что завралась окончательно, я поспешно покинула честную компанию. Влад вышел следом за мной. Спускаясь по лестнице, я размышляла о впечатлении, которое произвела на будущих родственников. Надежде Герасимовне я не понравилась, потому что не могла осуществить ее мечту, а Илье Петровичу, потому что осуществила его мечту. Уже в машине я сказала. «Знаешь, Влад...» «Я ведь была права насчет того, что я идеальная невестка. Только со знаком ошиблась. Я идеальная невестка со знаком минус. Ты, как математик меня поймешь. Я просто идеально, на сто процентов им не подхожу». «Зато ты идеально подходишь мне», — сказал Влад и поцеловал меня. «Может, перекусим где-нибудь?» «Давай, я дико голодная, как та межгалактическая тварь, которая сожрала беднягу капитана Ричардсона».